Глава шестнадцатая. Наш союзник Уксуба. Вы Уксуба! Догадалась Алиса. Собственной персоной. А откуда ты знаешь обо мне? Мне на вашей планете рассказали. Тут над головами у них взорвался арбуз, и во все стороны полетели корки. Пень даже зашатался. Кончится тем, что они ведут в дело танки, сказал Махонький Уксуец. «Нет у них танков», — ответил зеленый юноша. «Не придумывайте. На огороде танк не вырастешь». «А нет, так нет», — согласился Уксуба. Он свернулся колючим клубком, наружу высовывался лишь ежиный носик и генеральские погоны, наколотые на плечи. «Пока идет артиллерийская подготовка», — сказал Уксуба. «Признавайся, зачем ты меня ищешь? Ты шпионка?» «Честно говоря, я не шпионка» призналась Алиса. «Но меня прислали к вам с планеты Уксу». «Неужели меня помнят?» обрадовался тиран. «И как? Ждут, скучают, поют песни о моих славных походах?» «Не очень скучают, не очень ждут, и, наверное, вам туда лучше не возвращаться». «Так что же им от меня нужно?» «Вы взяли у них детскую железную дорогу, которую когда-то сделали гномы. Им хочется получить ее обратно». «Ну вот!» Обидился Уксуба. Всем хочется мою маленькую игрушку, а ведь я владею ею по закону. Это моя единственная вещь в этой ужасной ссылке. Я ведь бедный и несчастный. У меня никогда не было игрушек. В стенку пня попала картофелина, и пень снова зашатался так, что чуть не выскочил из земли вместе с корнями. Когда пыль улеглась, Уксуба продолжал. Я родился в бедной ксуйской семье. В классе я был самым маленьким, на улице я был самым маленьким и даже в бане я был самым маленьким. Меня все обижали и толкали. В конце концов, я озлобился и стал самым злобным карликом на планете. Я решил отомстить переросткам. Я отомстил. Я пол планеты перебил. Остальных сослал в дальние края. Если бы не предательство, им никогда бы до меня не добраться. «Так вы отдадите железную дорогу?» спросила Алиса. Я не подумаю, потому что ее нет. «А что вы с ней сделали?» — удивилась Алиса. Уксуба молчал, и за него ответил зеленый юноша. Уксуба переименовал поезд в бронепоезд. «Вот именно!» — согласился Уксуба. «Этот бронепоезд называется "Кровавый Мститель». «Но зачем? С кем вы тут воюете?» — спросила Алиса. «Все против всех!» — сказал Уксуба. Так устроен мир. Зеленый юноша, который выглядывал наружу, проверяя, не наступают ли противники, объяснил Алисе. Они сок суба давно враждуют. Им нужен его поезд. Зачем? У него, если ты не знаешь, паровоз сделан из нефрита. Труба выточена из черного мрамора. Вагоны изумрудные, фонарики рубиновые. крыши из бирюзы. Это чудесное произведение железнодорожного и ювелирного искусства. Потому-то я его и утащил. «С моей родной планетки», — подтвердил Уксуба. «Без меня там порядка нет, еще разворуют. Вот мне и пришлось мой любимый поезд превратить в мой любимый бронепоезд. Я покрасил его в защитный цвет, поставил на крышу катапульту. Попробовать не ми. «Поэтому вы не участвовали в заговоре против нас с инспектором Карла?» — спросила Алиса. «Ах, милая девочка, все в жизни значительно сложнее», — улыбнулся Уксуба. Я бы рад участвовать в восстании и улететь отсюда. Но остальные подлые тираны договорились, что их вывезут на своем корабле космические пираты. На мое несчастье, ой-ой-ой, на мое ужасное несчастье, пираты потребовали плату за это. Какую же плату? Неужели ты еще не догадалась? Они потребовали мою железную дорогу, а я... Я не смог с ней расстаться, и вот я начал оборонительную войну. Вы воюете против всех остальных тиранов? Спросила Алиса. А что ему остается? сказал зеленый юноша. Если он сдастся, они отнимут у него железную дорогу, а может, заодно и самого его пристукнут. Вот именно, сказал ежик и закручинился. Я даже капитулировать не могу. Я нахожусь в осаде, я сражаюсь из последних сил. У меня только один союзник Гамлет. Гамлет, это я, напомнил зеленый юноша, состою в союзниках тирана уксуба. Ну почему? Воскликнула Алиса. Вы же так не похожи на тирана. А я и не тиран, ответил зеленый юноша. Я самый обыкновенный русал. Мы ловим рыбу, собираем водоросли, рвем рыбачьи сети, чтобы не лезли в наши края, даже пугаем глупых туристов, чтобы не жгли костров. На берег вылезаем в крайнем случае. Не любим мы сухопутной жизни. Пускай наши жены и сестры танцуют и веселятся. Разные у нас характеры. А почему вы сюда попали? Как почему? Удивился зеленый юноша. «Разве вы не видали мою невесту, Эсперансу. Алиса в растерянности обернулась к уксуба. Тот сидел, свернувшись в колючий клубок у ее ног, но взгляд Алиса почувствовал, и на его мордочке появилась лукавая улыбка. «Так зовут невесту нашего друга Гамлета. У этого племени в ходу очень странные имена. Невесту нашего Гамлета утащил с собой подводный бык. Помнишь...» Одна вещь или один человек. Я взял с собой поезд, генералиссимус взял с собой медсестру, а подводный бык — русалочку, которая стрижёт ему ногти, расчесывает волосы и вообще за ним ухаживает. За быком? Э, дело в том, что подводный бык э, — всего лишь прозвище, на самом деле он не бык. — А кто? — спросила Алиса. — Увидишь, — ответил Уксуба. — Это его титул. — К чем же он вас тиранил? — спросила Алиса у зеленого Гамлета, но тот не успел ответить. Откуда-то издали донёсся звонок. «Вас к телефону», — сказала Алиса. «Пока я добегу до дома», — сказал Уксуба. «Меня могут застрелить. Лучше уж я не буду подходить». «А вдруг это важный звонок?» — спросила Алиса. «Ну подумай, девочка», — обиделся маленький колючий тиран. «Кто может мне звонить на почти необитаемой планете? Только враги». «А вдруг они хотят сказать что-то важное?» «Ничего хорошего от врагов я не услышу. Значит, мне лучше их и не слушать», — ответил Уксуба. А телефон все надрывался. «Нет, я так не могу». Алиса кинулась к дому, перед которым была вырота длинная траншея, прям как на войне. В одном месте траншея была соединена глубоким ходом с домом, из нее можно было попасть прямо в подпол. Нижние этажи дома были заложены мешками с песком, Ведь Ноксу Базара не готовился к войне. Удивительно. Вокруг тебя все готовятся к войне, а ты думаешь, что тираны уже почти перевоспитались. А ведь так рассуждал добрый Карло, который вырос взрослым, но так и не догадался, что тираны никогда не перевоспитываются. Пока Алиса бежала, ее заметили, и несколько снарядов упало совсем рядом. Один из снарядов подкатился ближе и в самом деле оказался картофельный. Видно, не зря тираны копались на приусадебных участках.